Глава двадцать пятая Окутавшая арену тьма стала распадаться, и зрители затаили дыхание, чтобы узнать, кто же вышел победителем из этой схватки. Но я уже догадывался. Когда, наконец, поле боя открылось нам, все увидели гонсура безымянного, стоящего над Сайрусом, рядом с которым из песка торчало серебряное копье. Перепуганная не на шутку Мару вцепилась мне в руку, неверящим взглядом смотря на поле боя. «Это невозможно! Сайрус не мог проиграть!» Похоже, такого же мнения придерживались и зрители, потому что практически сразу на трибунах начался настоящий переполох, и люди были взбешены не столько самим проигрышем чемпиона, в конце концов проигрывать это нормально, невозможно всегда быть первым, сколько тем фактом, как эта победа была достигнута. Какую бы технику ни использовал Гансур безымянный для победы, никто ее не видел, и оттого не мог признать эту схватку честной. Кажется, в этой ситуации даже Нирон роддаю стало тяжело говорить, ведь проигрыш Сайруса был также прямым ударом по репутации дома. Скорее всего, внутри него бурлила ярость, но он не мог позволить ее продемонстрировать прямо сейчас. «Это был интересный бой!» — загрохотал его голос. Похоже, что Сайрус не может продолжать, и от того победа временно засчитывается Гансуру Безымянному. Мы не видели финал схватки, и к нему есть вопросы, но, не сомневайтесь, мы установим правду. Гансур Безымянный благоразумно поспешил скрыться с арены, и я даже нисколько не сомневался, что за ним уже были направлены люди, а некоторые, скорее всего, и самостоятельно захотят выследить его, без указки сверху. У Сайруса слишком много преданных поклонников и товарищей, которых вряд ли удовлетворит столь бесчестный финал. Сайруса же вынесли с арены вместе с оружием. Правда, с последним возникли проблемы. Один из воинов по глупости взялся за копье голыми руками и спалил себе руки. Похоже, артефактное оружие было защищено, и никто, кроме владельца, не мог к нему притронуться. Так что само копье уносили с помощью кузнечных щипцов на вытянутых руках. «Нейт, это техника!» — начал Беларю. «Да, я знаю», — кивнул ему. «Начинаю догадываться, кем именно является этот гонсур». Мару не стал осмотреть игры дальше, тем более, что пока никаких интересных схваток быть не должно. И вместе мы спустились в лазарет дома Роддой, где Сайрусу пытались оказать первую помощь, и ситуация с ним была скверной. Физически он был в порядке. Лекарь сразу сказал, что раны на теле не представляют сколько-нибудь серьезную угрозу. Но по какой-то неясной причине он не мог пробудиться ото сна. Нерон Роддей, оставив своему отцу проведение турнира, тоже был тут и багровел, смотря на лекаря. А тому оставалось лишь разводить руками и втягивать голову в плечи, боясь гнева владыки. «В смысле вы не можете ничего сделать?» — ревел Нирон. — Вы говорите, что с ним все в порядке, но он почему-то не приходит в себя. — Владыка, мы бессильны. — У меня есть предположение, что это может быть, — вмешался я в разговор, чувствуя, что еще немного, и лазарет останется без главного лекаря. Сайрус — гордость семьи, и потерять его вот так, непонятно отчего, было слишком болезненно, особенно в такое сложное время для дома. «И что же это, глава Крейн?» Мне доводилось сталкиваться с созданиями, обитающими в фантомных витках. Глаза нейроннороддой округлились. «Вы ведь слышали, что у них нет души?» — продолжил я. «И когда они оказываются рядом с людьми, у которых она есть, они могут попытаться ее сожрать». «Что? Хотите сказать, что этот тип в маске? Это какой-то монстр, поглощающий души?» «Возможно». Я пока не стал раскрывать истинную личность Гансура, тем более, что я до конца не был уверен в своей правоте. Нужно было лично встретиться с ним и выяснить правду. Если это действительно так, то либо в данный момент Сайрус сражается с поглощением своей души, либо уже ее лишился». «Что за чушь?» — вспылил нирон «Этого не может быть!» «К сожалению, юный Крейн может быть прав». В лазарет вошла лорд удачи. Мейли немного неловко семенила следом, как и подобает ученице. Это действительно очень похоже на воздействие альт хат -Хей. Я сама лично не сталкивалась с такой силой, но читала достаточно хроник, упоминающих это. И что же нам делать? Если юный Сайрус еще не проиграл битву душ, то, чтобы оборвать действия техники, нам нужен носитель хатхей один из непорочных. «Гансур, я уже отдал приказ найти его. Его приведут в ближайшие часы». «А если нет?» Она вопросительно вскинула бровь. «Вы не понимаете, счет идет не на часы, а на минуты. Если Сайрус еще не поглощен, то он сражается со своим самым страшным кошмаром, из которого не может выбраться. Гипотетически, если его воля достаточно крепка, он сможет выбраться и самостоятельно» но я бы порекомендовала найти другой способ. Обещаю, мы его найдем. Я подниму весь город, переверну каждый дом, но мы приведем его. Я знаю метод быстрее, — сказал им. Знаю, где можно найти одного из непорочных. Найти их не такая большая проблема. Вопрос во времени, — напомнила нам лорд. Это много времени не займет. — Тогда действуй, — кивнула она и я поспешил покинуть комнату. «Что ты задумал, Нейт?» — заинтересовался Рю. Но я не стал ему ничего говорить, вместо этого воспользовался браслетом и перенесся во внешние витки, аккуратно на точку рядом с Варандером. «Эх, напоминает старые добрые времена! Помню, как ты привел меня сюда в первый раз!» Я усмехнулся на это, но ничего не отвечал. Не до того было. В город я влетел, используя технику шагов, совершенно не обращая внимания на недоумевающих стражников. По пути попался другой патруль, который заметил меня и попытался остановить, ведь в городе запрещено использовать техники, но мне хватило просто пахнуть на них своей аурой, как боевой настрой мгновенно их покинул. Связываться с воином такой силы им совершенно не хотелось. Я примчался в нужную мне забегаловку, поднялся на второй этаж и нашел Гореза, сидящим на том же месте, что и в прошлую нашу встречу. И еще чуть раньше, от людей Союза, я узнал, что он человек привычки, и пока в городе, чаще всего проводит время в одном и том же месте. И, видимо, дух спирали сегодня был на моей стороне, потому что он, как обычно, пил тут. Крейн, для человека, который отправился за хребты... «Ты бываешь тут слишком часто», — буркнул он приведи меня. «Идем, ты мне нужен». «Что?» Он еще не до конца понял, но я уже схватил его за руку и потянул за собой, активируя браслет. Мгновение, и мы оказались во дворце Роддой. Рассерженный Горес сбросил мою руку. «Что ты творишь?» — рыкнул он и лишь после этого огляделся. «Где мы вообще?» «Третий виток». «Третий? Стой! Что? Какой еще третий виток?» «Извини, у нас правда нет времени. Просто иди за мной. Это важно!» Горез зажег меня злым взглядом, но все-таки пошел следом. А уже через десяток минут мы оказались в лазарете. «Вы быстро, юный глава!» — сказала мне лорд, а затем перевела взгляд на гареза Тот мгновенно изменился в лице и упал на одно колено. «Удивительно! Вы и впрямь нашли одного из непорочных!» «Я гарес, госпожа!» — произнес он, склоня голову. «Для меня честь стоять подле вас. Я никак не ожидал, что окажусь перед лордом, иначе бы надел что-нибудь поприличнее». «Нам нужна твоя помощь», — сказал я ему, жестом показывая на постель, на которой лежал Сайрус. За то время, что я отсутствовал, целитель закончил с ранами, и тот выглядел абсолютно здоровым. «Кажется, на нем использовали поглощение души, и никто, кроме тебя, не сможет нам помочь». Горес поднялся, немного недоверчиво бросил взгляд на Сайруса, подошел к юноше и приступил к осмотру. Вначале открыл и взглянул в глаза, затем коснулся лба, и в этот момент его пальцы почернели и словно стали слегка плавиться. Выглядело это жутко и Нерон едва сдерживался, чтобы не оттолкнуть странного человека от своего ребенка. — Вам повезло. Его дух силен. Такую душу не так легко растворить. Но процесс идет, и остановить его сложно. — Но ты сможешь? — лорд прищурила глаза. — Не уверен. Я... я уже не так силен, как раньше. Спроси вы это год назад. Я бы с уверенностью сказал «да». А сейчас мне сложно даже оболочку сохранять, не то, что других вытаскивать. Но я попытаюсь. — Горес, ты наша единственная надежда, — вкратчиво сказала ему лорд. — Других непорочных поблизости нет, не считая напавшего на него. Но его поиски займут время. Если не сможешь спасти его, то хотя бы выиграй нам дополнительное время. — Сделаю все, что в моих силах, госпожа. Лорд мгновение смотрела на него и кивнула, а дальше непорочный склонился над Сайрусом, сосредоточившись на том, чтобы помочь ему. «Жаль, что я не в силах ничего сделать. Оставалось лишь довериться Горезу и верить, что он справится». «Вам не стоило этого делать, господин». Теперь город просто кишит людьми дома Роддей, вас разыскивают. Несмотря на это, парочка не скрывалась. Горвею достаточно было сменить наряд и снять маску, после чего он без особого труда способен был затеряться в толпе. Даже черты лица он мог без труда менять по собственному желанию, хоть и не делал этого принципиально. — Согласен, Юнли, — кивнул он ей. — Я переборщил. Но паренек и впрямь оказался слишком талантливым. А еще у него было очень опасное оружие, только он не умел им правильно пользоваться. «Тот жидкий меч?» «Это вовсе не меч. Это копье, легендарное копье пустыни. Уже сколько столетий его ищут, а оказывается, что оно уже давным-давно было найдено домом Роддой и вовсю используется» а никто даже и не догадывается об этом. Даже я узнал об этом лишь из воспоминаний самого Сайруса Роддой. Везучий он парнишка, сколько пережил и смог найти то, что не смогли другие. Хотя, как мне кажется, в этом и секрет. В смысле? Ту гробницу не смогли найти второй раз, даже когда Сайрус указывал путь. Узнал об этом в его голове. Скорее всего, найти ее может лишь тот кто на самом деле ее не ищет, в ком нет даже крупицы надежды на то, что он ее найдет. Тогда мальчишка хотел выжить, хотел найти выход, и потому сумел найти гробницу. Хитро. Получается, что даже зная, где она находится, путь туда невозможно найти. Получается, что так, — кивнул Горвей, отпевая из пиалы. Но это не важно. Нам нет дела ни до копья, ни до дома роддой. «Вот именно. Я все еще не понимаю, почему мы тут. Разве вы сами не говорили, что времени почти нет и от нас требуют освободить лорда смерти?» «Мы освободим. Очень скоро. Видишь?» Горвей повернул голову и увидел темную фигуру в плаще, заходящую в комнату постоялого двора. Демоническое копье был, как всегда, хмур и серьезен, но это совсем ничего не говорило о том, Как на самом деле продвигаются дела? Какие новости? Все готово к атаке. Альянс Тенни прислал почти две тысячи воинов. Мы в любой момент можем отправить их в горут Также в миссии будет участвовать демонический странник и Кайрас Балл. Но так ли нам нужно занять Крейна на этот момент? Я считаю, что это ключевой аспект плана. Горвей сцепил пальцы в замок и откинулся на стуле. Он не должен вернуться в Гарут в тот момент, иначе, я уверен, он найдет способ нам помешать. Лицо Хэфая стало еще более недовольным, чем обычно. Он не считал костяного палача кем-то особенным, и даже собственный проигрыш мальчишки нисколько не разуверил его в этом. Для него это было лишь поводом попытаться вновь. «Просто жди моего сигнала, Лонн». Мы скоро поставим точку в этом вопросе.